Глава 30. Минуты тишины. Соня. Отсутствие нормального сна, сытный завтрак и возня с детьми изрядно меня подкосили. Совершенно не хотелось никуда идти, но особого выбора не было. Мне даже не во что было переодеть детей. Добряк Радир выдал нам несколько чистых рубах, которые когда-то носили его сыновья. На тонких телах девочек они смотрелись как платья. Но все равно ходить в таком было нельзя. Использовать магию я категорически боялась. Кто знает, какому магу здесь вздумается походить под окнами или пообедать на первом этаже. Пришлось взять себя в руки и пообещать, что как только сделаю все дела, дам себе возможности если не выспаться, то часа три, а может быть и больше, поспать. «Я оставлю вас здесь на пару оборотов», сказала девочкам, натягивая на себя чистый комплект одежды. Светлую рубаху, мягкий кожаный корсет и широкие брюки, которые издали больше напоминали юбку. Вообще, женщины в этом мире мужские фасоны не жаловали, но для путников делались исключения. Поэтому особого удивления такой костюм не должен был вызвать. «Тебе точно нужно уходить», – поинтересовалась Ронда. Девочка держала на руках зевающую Кайли и явно чувствовала себя неуютно, в отличие от Рины. «Вечером в город въедет император, а с ним и советник с новой Дейрой. В городе будут гулянья. Лучше закупить вещи первой необходимости сейчас и найти ветеринара». «Кого?» – не поняла Арина. «Лекаря для лошади». Погладила девочку по голове. «Нужно убедиться, что Ромашка здорова и сможет нас дальше вести». Девочка важно кивнула головой и залезла на кровать. «Тебе помочь с волосами?» Отказываться не стала. У нас при себе не было даже элементарной расчески. Поэтому даже спрятать волосы под платок самостоятельно было еще тем испытанием. А еще не было смартфона, чтобы составить список покупок. Боже, о чем я думаю? Даже бумаги нет, чтобы что-то записать. «Ронда, ты останешься за старшую. Пожалуйста, пока меня не будет, никуда не уходите. Если проголодаетесь, съешьте что-нибудь из корзины. И поспите». Я очень постараюсь вернуться как можно быстрее. А Ронни... Птица все это время сидела на спинке кровати и беззаботно чистила перья. А Ронни за вами присмотрит. кар согласился пернатый. Видимо, тоже не хотел пугать местных жителей. И каркай тише, шикнула на ворона. А то нас отсюда выгонят. Дариш. Император в сопровождении супруги и свиты мчался в столицу. В этот раз процессию было решено не баловать остановками на живописных полянах и пикниками. К счастью, Наги не возражали, а мнение остальных Дамирана мало волновало. Сейчас им с Даришем предстояло решить, пожалуй, самый важный вопрос, от которого могла зависеть судьба всей его империи. Как найти заговорщиков, пытающихся возродить ритуал отъема магической силы? Больше сотни карет и обозов мчалось мимо деревень, небольших поселений людей и просто живописных пейзажей. В другое время Дариш мог бы восхищаться пейзажами, но не сегодня. Ночной инцидент с отцом Софи его поразил до глубины души. Во-первых, после этого он не знал, чего ожидать от этой женщины. Во-вторых, противное чувство, что теперь заполучить ее будет сложнее, практически невозможно – отравляла настроение больше, чем ноющая в карете Вилента. Прямо перед балом Камил, как и говорила смотрительница, сообщила мужу великолепную новость о беременности Дейры. Конечно, на всякий случай Дариш отправил своего доверенного лекаря тайно проверить правдивость слов Виленты. Естественно, ответ был отрицательным. В качестве доказательства был преподнесён магический слепок. Но сообщать жене о том, что он в курсе обмана, не стал. Слепок был заверен в присутствии Домирана и отправлен как улика в секретный отдел. Что с этим всем делать, советник планировал решить позже. Сейчас его ждали более важные дела. «Неужели нельзя нигде остановиться?» – причитала Камил. «Веленте некомфортно. Посмотри, как она страдает». Дариш отвлекся от собственных мыслей и поднял глаза на Дейру. Почему-то, глядя на опущенные уголки губ виленты он вспомнил Софи. Как хлестка она отвечала своим обидчикам там, в саду, когда ее ребра стягивал проклятый корсет, а ноги разъедал яд. «Мы должны прибыть в Дакир до темно, но...» — приказ императора. Советник понадеялся, что на этом диалог прекратится, но Дейра, как назло, решила поддержать покровительницу. Девушка взмахнула ресницами, положила руки на живот и кротко заговорила. «Малышу полезно бывать на воздухе?» Наш домашний лекарь любил повторять, что для будущего мага нет ничего полезнее, чем единение с природой. А если будет девочка, то частые прогулки увеличивают шанс рождения истинной Дейры. Маменька говорила, что она лично следила за тем, чтобы вынашивающая меня Дейра гуляла по саду не менее трех часов в день. «Совершенно верно», — поддакнула Камил и перевела требовательный взгляд на сейкюри. Та за несколько часов путешествия не проронила ни слова. И Камилла это беспокоило. Она боялась, что ее верная смотрительница получила наказание от мужа за то, что подсунула выродку рода Диен Сар в кухонную прислугу. И теперь просто боится возражать своему хозяину. Камилл надеялась, что сможет улучшить момент и поговорить с женщиной наедине. «Это правда», – кивнула Кюри, стараясь не поворачивать голову в сторону советника. Сам Дариш хотел спросить у Виленты, почему ее вместо того, чтобы рассказывать про пользу прогулок, не научили держать язык за зубами, как это и положено делать при личной Дейре. Но посчитал, что лучше будет оставить это при себе. «Если полезно...» – мужчина задумчиво почесал подбородок. «И это действительно помогает увеличить магический резерв плода? Вы, моя дорогая...» – он обратился к жене – Будете лично следить за прогулками Виленты, как и за тем, чтобы она соблюдала все предписанные лекарем назначения. «Боюсь, это невозможно», – мягко улыбнулась Камил, решив, что пока не стоит залить мужа. «Если только вы, мой супруг, не прикажете поселить Дейру Виленту в нашем доме, по крайней мере, на первое время, чтобы я могла проводить время с нашим будущим сыном». Конечно, с Эй Шутрук не нравилась эта идея, изначально она планировала поселить Дейру в отдельное поместье, Но, учитывая обстоятельства, она должна была быть для Дариша в зоне досягаемости, чтобы забеременеть по-настоящему в самое ближайшее время. Хорошо, зная сексуальный темперамент супруга, в ближайшие две-три ночи он обязательно должен был пригласить Дейру в свою спальню. Но в следующий момент Дариш ее ошарашил другой новостью. «Вы сможете посвятить абсолютно все свое время будущему сыну. Значит, Вилента будет жить с нами?» «Нет», — с напускным безразличием сообщил советник. «Вы переедете в поместье, предназначенное для Дейры, на весь срок ее беременности и родов». «Но... Никаких «но».» Маг моментально пресек словесный поток, который приготовилась вылить на него жена. В связи со сложившимися обстоятельствами я не смогу контролировать беременность Виленты. А учитывая ее юность и репутацию, он красноречиво опустил глаза на запястье, где совсем недавно прятался подарок Сафанира. Присмотр необходим. Всеми финансовыми делами я займусь лично. Об этом можете не переживать. Когда я... Вас сразу отвезут в поместье Дейры. Сея Кюри соберет все недостающие вещи. На этом он демонстративно открыл папку с какими-то бумагами и углубился в их изучение. Ясно давая понять, что ни менять решение, ни продолжать диалог он не намерен. Соня. К обеду Дакир ожил, и я ощутила себя жителем глубокого средневековья. Некоторые улицы оказывались такими тесными, что приходилось прижиматься к стене, чтобы разойтись с каким-нибудь случайным прохожим – К счастью, тучных людей здесь было не так много, и ни с кем из них я не столкнулась. Зато Фортуна послала мне пару магов, не самые приятные на вид мужчины. Один, с сальными глазками и потными ладошками, будто бы случайно ухватил меня за локоть. В другой ситуации я бы выдернула руку и сказала на халу пару ласковых и витиеватых выражений. Но источник в груди будто бы пробудился, и я почувствовала, как по венам побежала чужая сила. Пришлось отложить гневную тираду и дать источнику возможность хоть чуть-чуть пополнить запас. Глубокий вдох, слегка приоткрытые губы, пронзительный взгляд прямо в глаза. А потом, как и подобает приличной девушке, густо покраснеть и стыдливо сбежать, пока незнакомец не уличил меня в воровстве. Второй маг оказался более симпатичным и настойчивым. Пришлось изобразить из себя нежную невинность, не владеющую местным диалектом. И вообще немую. Ну или просто городскую сумасшедшую. Тут уж как ему больше нравится. Довольная магическим уловом вошла в местный торговый квартал. Пожалуй, сейчас это была самая многолюдная часть города. Сотни людей ходили мимо деревянных прилавков с продуктами. Высокие дородные барышни выбирали сочные куски мяса, кто-то торговался за рыбу, кто-то за сыр. Две очень колоритные девушки в пышных цветастых платьях долго пытались выбрать странный, на вид совершенно несъедобный фрукт. Позади парочки стоял скучающего вида мужчина. Пышные усы, бесцветные глаза, крупный нос картошкой делали его совсем карикатурным, будто персонаж с шаржей уличных художников. Усмехнувшись себе под нос, пошла дальше. «Меня интересовали магазины и лавки», которые находились за продуктовыми рядами. Именно там, если верить Родиру, и находились все необходимые мне торговые объекты. Хозяин гостиницы подробно объяснил, где лучше отовариться. Магазинчики больше напоминали частные дома. Двухэтажные строения, на первых этажах которых располагались торговые помещения, а наверху жилые комнаты. Если судить по занавескам и милым бытовым мелочам на подоконниках, Процесс шоппинга оказался для меня не таким простым, как хотелось бы. Во-первых, в так называемых магазинах отсутствовали витрины и вывески. Закон запрещал их размещать на фасадах зданий, дабы не портить городской пейзаж. Конечно, некоторые предприимчивые торговцы выставляли образцы своих товаров в окна, но так делали далеко не все. Поэтому приходилось заходить чуть ли не в каждый магазин, чтобы узнать, что там продают. Кто-то специализировался на украшениях, кто-то на чулочно-носочных изделиях, а в одном месте продавали исключительно ленты для волос и ничего более. Яркие полоски были повсюду. Красные, желтые, зеленые, кружевные, в цветочек, в горошек, с цветастым орнаментом. Ленты занимали все свободное пространство магазина, радовали разнообразием и яркостью. Конечно, назвать это покупкой первой необходимости было нельзя, Но я вдруг вспомнила, что надо себя радовать, и купила несколько штук себе и девочкам. Вторая проблема заключалась в том, что магазинов с готовыми платьями было немного. Точнее, два. И выбор был в них не так, чтобы очень велик. Пришлось выбирать из того, что есть, закрывая глаза на цвет и фасон. Надо признать, что фасон с большего меня вполне устраивал. Простой, удобный так, чтобы можно было одеться самостоятельно и без проклятых корсетов. А вот расцветку хотелось чуть более яркую, вместо неприметного серого полотна. Но что было, то было. Сложнее всего оказалось детскими вещами. Магазинов, лавок или мастерских, которые специализировались бы на детских изделиях, в этом городе просто не было. А зачем детю специально покупать? Удивилась молоденькая продавец, когда я спросила, где можно приобрести одежду для малышки. Они же растут как шальные. И правда, зачем их вообще одевать? До пяти лет побегают голенькие, а там, глядишь, у кого-нибудь и отберут футболку в неравном бою. До ужаса хотелось возмутиться, но, помня о том, что внимание к себе привлекать не стоит, поблагодарила девушку и вышла прочь. Следующие несколько часов были потрачены на то, чтобы найти хоть какую-то одежду для ребенка и средства гигиены. Нам нужно было абсолютно все – шампуни, мыло, расчески, зубные щетки. А одной рыжей моське еще не мешало бы найти какой-нибудь косметический магазин и лавку с артефактами. Технический прогресс этот мир не посетил. Все блага цивилизации добывались с помощью магии. Вода подогревалась маленькими красными кристаллами, плиты работали от зелёных, бельё стирали с помощью белых камешков. Изготавливали такие штуки маги-ремесленники и не стеснялись брать за изготовление и подзарядку немалые деньги. Мне нужны были камни только для приготовления пищи в дороге, стирки и огня. Подозреваю, что подзарядить это я могла бы и самостоятельно. Более того, обойтись и без них вовсе, как это делают сами маги. Но если нас остановит где-нибудь отряд жандармов, отсутствие этих простых бытовых вещей может вызвать ненужные подозрения. Поэтому в лавке артефактора пришлось оставить довольно приличную сумму. Домой возвращалось, когда солнце начало клониться к закату, а народ медленно передвигался в сторону парадных ворот.